Но была в мозгу какая-то часть, которая вдруг впала в истерику. Нет, нельзя было пускаться в аферу. Нельзя было подвергать риску ради призрачного журавля в небе синицу, что была у него в руках. Нельзя было ставить на карту хрупкое временное равновесие. Может быть, это и есть его промах, как в истории с Криппином, бегство на континент? Может быть, именно по этой причине он, в конце концов, будет как миленький дергаться на веревке, пока душа не покинет грешное тело? Книги, посвященные знаменитым преступлениям, такая фраза почему-то встречалась часто. В этот вечер он засиделся в гостиной до поздней ночи, едва ли не до рассвета. Энни позвала его спать, но он даже не слышал ее с головой, погруженной в свои надежды и страхи. В справочнике по судебной медицине он нашел несколько жутких подробностей, касающихся опознания трупов, долго пролежавших в земле. Эти места он читал с ужасом но в то же время не мог от них оторваться. Утром, в половине восьмого, уже проснувшись, в последнее время Мабл плохо спал по ночам, он услышал, как почтальон сунул под дверь газету. Он тут же вскочил и, как был босиком в пижаме, быстро спустился вниз. В доме еще было тихо, и Маблу казалось, что от стука его сердца пульсирует тишина. Опять это чертово сердцебиение. Вроде бы отдохнул, полежал в постели, а все напрасно. Конечно, ему не терпелось узнать, пишут ли что-нибудь насчет Франка, и этого оказалось достаточно, чтобы сердце заходило ходуном. Коврик у входа колол ему ноги, но мистер Мабл не ушел, пока не прочел финансовый раздел. Правда, ничего нового он не узнал. Газета упоминала стоимость Франка на момент закрытия биржи, 118. На один пункт лучше, чем цена, по которой он покупал вчера, но ему это было и так известно. О решительных мерах правительства Франции нигде ни слова. Все казалось абсолютно таким, как вчера. То есть он еще может выбраться из этой истории безболезненно, даже с некоторым наваром. Тогда ему удалось бы заткнуть рот Сондерсу, но мысль эта занимала его не больше минут. В следующий момент он сощурил глаза и выпятил острый щетинистый подбородок. Нет, эту игру, что бы там ни было, он доведет до конца, и будь что будет. Его даже затошнило от страха. В характере мистера Уильяма Мабла было что-то незаурядное. Жаль, что просыпалась она лишь в моменты смертельной опасности.